Впервые за все время Мавры и Распитрович остались более или менее наедине. Барышня быстро придвинулась к студенту, задев его палитрой. Она уж сейчас как начала писать красками и ликующе прошептала. — Я все-таки еду в Париж, только папенька пока не знает.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 Вы знаете, что такое Сердюк? Знаю, с серьезным видом, кивнул Эраст Петрович. Это означает, господин герцог. Каково? Это вам не Мавра Сердюк? Ну, откуда деньги? Перешел коллежский к главному. Она таинственно улыбнулась. Так и быть, скажу. Однако не сказала, не успела. Из кабинета вышел Ландринов, и Мавра проворно отодвинулась. Потом вернулись остальные.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 Федот Федотович помялся и сел. А вот вы, свой человек, обратился далее исследователь Карасту Петровичу. Мне тут ни к чему. Пойдите-ка погулять. Когда есть работа, гулять не приучен, холодно ответил коллежский ассасор. Уйти, как бы не так. Что еще за вопросец? У вас тоже работа?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 А вот с господином из экспедиции, как бишь его, рыжеватый такой, выходите, изволили? Это перед самым составлением сводки по Терезинскому строительству. Стол быть, минуточек пятнадцать шестого. Да что вы, Леандр Иванович, к Ландринову, машинная бумага у вас не в пять, а гораздо позднее закончилась. Это когда я столбцы сводил, отлично помню. Эффективная метода.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 Никого из домашних не было. Таков был общий ответ, заставивший следователя утратить благодушие. — Как так? — вскричал Ванюхин. — Не может быть! Неуж к нему не заходил сын Сергей Леонардович. Все молча переглянулись, как бы спрашивая друг друга. Оба письма водителя пожали плечами. Мол, не припомню. Федот Федотович покачал головой. Мусю у двери почесал затылок. А Ремингтонис вдруг сказал Бэл, Зашел на минуту и вышел. Это уж в самом конце присутствия было. После урочных все прочие на кухне были. Мусь как раз в кабинет чайник отнесла, стала остальным разливать, но ну и обтянулись. А я сдержался. Нужно было из шкафа пузырек со смазкой взять. Он показал на массивный шкаф, что стоял подле окна. «Так что ж вы не сказали?»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 Так что, ежели господин Ландринову впоследствии вздумается переменить показания за хорошие деньги, чего не сделаешь, я призову всех вас под присягу. — Это, может, вы сами на подкупатке? Так нечего на других наговаривать! — побледнев, скрикнул ремингтонист. — Ландринов, от правды, несколько тысячи не отступится. Сам весь приосанился и посмотрел на Мавру с такой гордостью. Она зажала кисть белыми зубками и беззвучно поаплодировала поборнику принципов. На смешливости в этой жестикуляции ремингтонист не разглядел, принял за чистую монету и залился таким счастливым румянцем, что Фондорину стал жал к беднягу. Скоро узнает про Париж. Будет убит. Вдруг Засим Прокофьевич подошел к столу секретаря.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 Его превосходительство пожелал чудесных сновидений. — А еще скажите... — следователь передвинулся совсем близко, — чтобы в неожиданное путешествие не вздумал отправиться. — Не выйдет. Я принял меры. — Сударь, вы мне мешаете... — бесцеремонно тронул Ванюхина за рукав Мавра. — Отодвиньтесь. Когда же следователь напоследок, одарив своего человека грозным взглядом, удалился...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 Ворон смешался. «Мне требовало сказать два слова. Я хотел подняться в кабинет, но не дошел, встретил отца в телеграфном пункте. Там, верно, был еще кто-нибудь? Телеграфист, например? По-прежнему, не глядя на управляющего, спросил Эраст Петрович. Наверняка, наверняка. Я не помню, чем закончил Ванюхин, что он собирается предпринять. Про кое-какие формальности и предстоящие радостные свидания фандорин рассказывать не стал расхотелось вся эта история выглядела странно что то здесь не складывалось понятия не имею что же будет завтра с тревогой спросил сергей леонардович завтра я скажу вам кто убийца наконец поднял на него взгляд коллежский асессор коротко поклонился бледному управляющему и вышел